Короткие рассказы для детей. История двадцатая. Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. Книга Иова, двадцать вторая глава, седьмой стих. «Как-то в детстве мама читала мне один рассказ из книги, которая называлась «Петя едет мешочничать». «Что значит мешочничать?» – спросил я. «Знаешь, – объясняла мама, – мешочничать люди ездили после Первой мировой войны. У городских жителей не было пищи, поэтому они ездили в деревни к крестьянам, и меняли всякие вещи на еду. У людей были деньги, но они ничего не могли купить в магазинах. «Дети, вы можете это понять?» «Нет, я тоже этого не мог понять, поэтому я спросил, почему люди ничего не могли купить? За деньги мы ведь все можем купить в магазинах». «Бывают времена, отвечала мама, когда в магазинах ничего нет. И если не хочешь умереть с голода, нужно ехать в деревню мешочничать, то есть попрошайничать, ходить от одного дома к другому и просить у крестьян хоть немного хлеба или мяса, сыра или картошки. «Этого я не понимаю», — ответил я. «Когда я была маленькой, такой, как ты сейчас», Я тоже не могла понять, что значит голодать, пока сама после войны не испытала это. Надеюсь, тебе не придется переживать подобное. Но потом пришла Вторая мировая война. Голод после нее был еще сильнее, чем после первой. Многие люди варили картофельные очистки, чтобы не умереть с голоду. Они рады были хоть чем-нибудь наполнить свой желудок. В один из таких холодных зимних дней и мне пришлось поехать поездом в далекую деревню с единственной целью – выпросить у фермеров картошки или зерна. Подгоняемый резким восточным ветром вошел я в один крестьянский двор. На цепи была большая собака и громко лаяла. Я очень боялся ее, но голод был сильнее. Дрожа всем телом, я вошел в сени. Когда, наконец, меня впустили на кухню, у меня от голода закружилась голова. Хозяин вошел за мной, ведя за собой собаку, которая улеглась под столом. Через несколько минут он принес большую буханку свежего хлеба. Как она пахла! У меня слюнки потекли. Хозяин отрезал ломоть хлеба и намазал его маслом. Я обрадовался. Наконец-то наконец, наконец я что-то покушаю. Потом хозяин разрезал ломоть на маленькие кусочки. Я подумал, ну, это уж лишнее, ведь у меня еще хорошие зубы. Но потом случилось что-то ужасное. Хозяин стал один за другим бросать эти кусочки собаке под стол. Ехидно улыбаясь, он сказал, — Странно, собака не ест сухой хлеб. Она хочет только с маслом. Я с трудом удерживал слезы. Хозяин не дал мне ни одного кусочка хлеба, а все отдал собаке. Ах, — думал я. «Был бы я лучше собакой, чтобы лежать под столом и есть этот душистый хлеб?» Да, дети, так бывает иногда. В вечности Бог спросит этого хозяина, почему он так жестоко поступил с голодным мальчиком и не дал ему ни кусочка хлеба. Надеюсь, что тот человек все-таки раскаялся в своем грехе и получил прощение. А теперь помолимся, чтобы Господь дал нам сострадающее сердце, чтобы мы сочувствовали голодающим и были готовы помочь им.